В тюремной больнице не будет палаты для одного человека. Это он знал хорошо. Но также твердо он знал и другое. С большими деньгами пропасть нельзя ни в тюремной больнице, ни в тюремной камере. К нему всегда отнесутся достаточно снисходительно, рассчитывая на его последующую благодарность. В палате, куда его отвели, лежали четверо больных. Они встретили его достаточно недружелюбно. Комната была небольшая, воздуха не хватало. Его кровать была втиснута между двумя другими. Чтобы ее поместить, убрали тумбочки. С левой стороны у стенки лежал язвенец с желтым злым лицом. Увидев новичка, он отвернулся к стене. С другой стороны лежал почечник. Об этом свидетельствовали большие мешки у него под глазами и страдальческое выражение лица, о он встретил кудрявцев. Он был и плохо понимал русский язык, отчего его страдания усиливались. На противоположной стороне палаты стояли еще две кровати. Эти больные даже не повернули головы, когда вошел новичок. Больных классифицировали не по болезням, иначе пришлось бы открывать для каждого отделение. Деревные больницы их сортировали по степени тяжести болезни. В палату, куда попал Кудрявцев, отправляли обычно больных, не доставлявших слишком много хлопот своим докторам. Здесь лежали выздоравливающие и хроники. «Привет, честной компании громко сказал Кудрявцев, войдя в палату. Никто не ответил. Зважившие вместе с Кудрявцевым дежурный офицер и врач показали ему на пустующее койку, и, подождав, пока он раздвинется, удалили. «Так и будем молчать?» просил Кудрявцев, когда за ушедшими закрылась дверь. «А чего языком зря мылочь?» спросил язвенник, поворачиваясь к нему. ты откуда такой гладкий пришел?» «С воле я, с волей!» улыбнулся Кудрявцев. «Скулка у вас тут, ребята!» «Чего все-таки молча ливы?» «Ты лучше нас не трогай», — посоветовал лежавший в противоположном углу. «Вишь, какой випендривый явился! Я тебя быстро по стенке размажу!» И добавил неприличные ругательства, коими обычно в изобилии слух обитателей столь малопривлекательных мест. «Ты значит, блатной!» — обрадовался Кудрявцев. «Ну, тогда я тебе, лярва, сейчас скажу!» И выдал в ответ такое, сказать, ругательство, что обитатели палаты на мгновение замерли. Это был виртуознейший мат применением различных оборотов и морской терминологии. Твой братан выдохнул угловой жилец с потрясенным мастерством новичка. После этого проблем особых не возникало. Вечером Кудрявцев оказался от тюремного ужина, попросив, чтобы ему разрешили посылки из дома. Формально он еще не был заключенным, и следователь, который должен был его завтра допрашивать, согласился, чтобы ему приносили посылки. Да и статья, по которой должны были привлечь Кудрявцева, была не такое чтобы следователь мог ему отказать За подстрекательство к убийству Многого все равно не дали, а сами мотивы подстекательства нужно было еще доказывать. Если же учесть и то обстоятельство, что Кудрявцев наверняка заплатит судье приличную сумму денег, то следователь прокуратуры уже понимал всю безнадежность данного дела, по которому ему не удастся прижать заключенного и довести дело до конца. Того все равно отпустят из зала суда. Преступление не тянет больше, чем на несколько лет условного наказания. И это в самом тяжком случае. Поэтому следователь отложил допрос на завтра, а Кудрявцеву разрешил посылки из дома. На следующий день следователь также лениво приступил к допросу. Было видно, что он отбывает повинность, как лошадь на арене, лениво и без всякого азарта задавая свои вопросы и занося их в протокол. Подрядца вел себя нагло, требовал свидетелей обвинения, и под конец допроса настолько обнаглел, что предложил следователю крупную взятку. Тот вспыхнул и злым голосом процедил: